Эпилог. После каждой миссии они обязаны были явиться на ближайшую станцию космического флота. Запасы корабля необходимо было пополнить, а стрелу обновить, поставить на нее новый стартовый двигатель. Да и команда при всех своих способностях оставалась людьми, а люди нуждаются в отдыхе. Так что ничего странного в направлении на станцию не было. Странности начались, когда они прибыли. Покинуть Северную Корону не позволили никому. На борт сразу же поднялась группа администраторов специального корпуса в сопровождении трех телепатов, которых Альда никогда прежде не видела. Она только чувствовала, что они очень сильны. Это было плохо. И телепаты, смотревшие на нее с настороженностью, и администраторы, которые обычно исполняли роль отдела внутренних расследований, все об этом знали. Но почему они здесь? Зачем? Один из них сразу же протянул Альде карту с файлом, закрепленным официальным кодом специального корпуса. «Альда Мазарин?» Ознакомьтесь. Что это? Вызов на контроль, невозмутимо пояснил администратор. По итогам миссии ваши способности были признаны развивающимися нестабильно и опасно. Вас вызывают на срочную переквалификацию. Сразу можно было догадаться, что дело плохо. Но Альта даже не подозревала, что настолько. Первые номера в иерархии недавние кадеты получали при выпуске из Академии. Считалось, что погрешность в оценке их способностей допустима, но несущественна. Дальше за ними следили, и раз в пару лет вызывали на плановый экзамен. Телепаты в этом отношении не были уникальны, так происходило почти со всеми представителями специального корпуса. Или их номер меняли по общему результату 10-15 миссий, это тоже считалось важным показателем развития. И плановые экзамены и смена номера после десятка миссий были нормой. А вот срочная переквалификация обычно становилась совершенно другой историей. Хотя бы потому, что под этим названием таилось обыкновенное судилище неугодных. Срочную переквалификацию устраивали, когда солдат совершал серьезный проступок или выходил далеко за рамки своих официально признанных способностей. Это был уже не экзамен, а настоящий суд с допросом свидетелей, защитой, обвинением и приговором, который в абсолютном большинстве случаев был не в пользу солдата. Телепатов в распоряжении специального корпуса было много. Никто не хотел рисковать, связываясь с непонятными мутациями. В лучшем случае солдатам, признанным нестабильными, вшивали чип, блокирующий способности. Ну а в худшем? Ради общего блага намного и можно было пойти. Это знала не только Альда. Об особенностях срочной переквалификации слышали все. И все были шокированы. «Ребята, а вы ничего не перепутали?» проворковала Ремильда с показной мягкостью. «Значит, рапорт подала не она. Девочке совсем мало лет. Она только выпустилась. Рано и еще на переквалификацию». «Думаю, действительно произошла какая-то ошибка», — добавил Стерлинг. «Я проверил все инструкции. Мы не нарушили ни одну из них». Инструкции Альда не нарушала, а вот о том, что номер ей присвоен неверно, подозревала уже давно. Она намеренно скрывала это, чтобы накопить достаточно успешно выполненных миссий и получить повышение без лишнего шума. Да, на Нергале она превзошла саму себя. Ну и что с того? Альда не сомневалась, что команда ее не выдаст. Она доверяла этим людям. Они готовы были нарушить правила, рискнуть карьерами, чтобы спасти от смерти едва знакомого им глашатая теней. Неужели после такого они решились бы выслужиться, подставляя Альду? Нет, они не могли. Альда не просто отказывалась в это верить, она чувствовала, что окружающие шокированы не меньше, чем она. Триан ничего не говорил, однако он заметно напрягся. Даже всеведущий легионер оказался не готов к тому, что сейчас происходило. «Капитан, да хоть вы скажите им свалить!» — возмутился Киган. «Ясно же, что они намудрили. Надо отложить исполнение приказа, пока не разберемся с ошибкой. У вас есть полномочия!» «Отставить, Рейборн!» — прервала его луки. А телепатка только сейчас почувствовала, что один спокойный человек на Северной Короне все же остался. Никакой ошибки нет. Администрация действует на основании моего рапорта. Я сообщила им, что Альда Мазарин может быть опасна и нуждается в срочной переквалификации. И я, естественно, не собираюсь препятствовать этому. Альда смотрела на нее и не верила. Лукия из всех людей не может быть. Телепатка ждала тайного знака, мысли, переданные украдкой, любой поддержки, но ничего подобного не было. Лукия продолжала наблюдать за ней со спокойствием, присущим всем капитанам, а проникнуть в ее сознание силой Альда не могла. Телепаты-наблюдатели уловили бы такое, да и зачем? Все уже ясно. Неважно, кто что чувствует, кто кому друг, кто кому доверял, важно, чтобы был соблюден закон. И вы позволите это? Не удержалась Альда. Допустите, зная, что меня могут убить. Не драматизируйте, Мазарин. Смертная казнь — не единственное возможное решение. Но вполне вероятное в ее случае, — тихо и зло указала Ремильда, — с учетом всех обстоятельств. Лукия спокойно выдержала направленные на нее гневные взгляды. «Вот именно, с учетом обстоятельств», — подтвердила капитан. «Решения принимаются объективно, без ненужных страстей или опасной жалости». «У вас еще будет возможность высказать свое мнение, Фрейвел», — допросит каждого, кто работал с Мазарин. Ну а если специальный корпус сочтет, что солдата с такими опасными способностями необходимо для общего блага умертвить, значит, так и должно случиться.